Глава 20. Организация. Часть 2. Реальный мир. Москва. Офис компании VR System Integration. Коммуникатор противно запищал, и Лариса, которая единственная слышала этот звук, вздрогнула. Она уже собиралась домой, и этот вызов был ей совершенно не кстати, да еще и к начальнику начальников. но ну, димка Димка-козел, нажаловался все-таки», — вздохнула она, принимая звонок. «Лариса!» Уточнил мужской голос, хоть его владелец наверняка понимал, что никто другой и не смог бы ответить на персональный вызов. «Да, Сильвестр Николаевич». «Хорошо, что я застал вас на месте. Зайдите-ка ко мне, прямо сейчас». «Ха!» — можно подумать, он не знал, что девушка еще не покинула офис. «Уж у кого-кого, у начальника кадрового отдела есть прямой доступ к системе мониторинга, и он точно знает, когда и где находятся работники компании». «Хорошо, через пару минут буду». Работа Ларисы не прямо, ни косвенно не была связана с отделом кадров, так что причина для вызова на ковер могла быть только одна. Кто-то, ну, Димыч, ну, шестерка, рассказал вышестоящему начальству о том, что Лариса Селезнева иногда на своем рабочем месте, иногда решает далеко не рабочие вопросы, используя оборудование компании. «Проходите, садитесь. Нет-нет, можете не раздеваться, разговор у нас будет короткий, я надеюсь». Секретарша пропустила Ларису в кабинет начальства сразу и без вопросов, а значит, была предупреждена о том, что девушка подойдет. Возможно, даже что знала и о причинах вызова, но с ней Лариса никогда не общалась и даже понятия не имела, как ее зовут, так что и спрашивать ни о чем не стало «Вы догадываетесь, почему я вас вызвал, Лариса Васильевна?» Не отрываясь от изучения проекции на черной поверхности стола, поинтересовался глава отдела кадров. «Нет, ни малейшего понятия». И даже никаких версий нет. «Ну что же вы, Лариса Васильевна, не разочаровывайте меня так. Вы производите впечатление очень умной, проницательной и сообразительной девушки, и коллеги ваши о вас хорошего мнения». Он впервые поднял голову и вопросительно посмотрел на свою собеседницу. Лариса молча покачала головой, непроизвольно теребя пуговицу. «Да не бойтесь вы так, не съем я вас. Честно-честно. К тому же я только что из столовой». Грубая попытка развеселить испуганную девушку сработала, и та невольно улыбнулась. «Нет, Сильвестер Николаевич, у меня нет никаких версий». «Хорошо. То есть это, конечно же, плохо, но не так уж и важно». «Итак, Лариса Васильевна, я знаю, что вы играете в мир фантазий». Девушка вздрогнула. «Ну да, точно, Димыч ее издал А между прочим, он сам и ставил ей на рабочий компьютер программы, которые позволяли торговать на аукционах фан мира и работать с игровой почтой и сообщениями, даже не заходя в виртуальность». «Да». Не стала отпираться она. Тем более, что и доказать ее вину дело пары минут. «И состоите в клане Дети Корвина, верно?» А вот такая осведомленность начальства уже вызвала вполне обоснованное недоумение. Зачем так глубоко копать? Неужели недостаточно просто того факта, что она использует рабочую технику не по назначению в рабочее время? «Да». «Вообще-то на вас поступила жалоба, мол, вместо того, чтобы выполнять свои должностные обязанности, вы в рабочее время покоряете виртуальных монстров. Но такой вот я человек, что не привык верить всему, что мне говорят. И особенно, если говорят гадости про наших сотрудников. И прошу заметить про одного из наших лучших специалистов». Лариса была готова расплакаться, но пока еще держала себя в руках. Слишком уж странно было поведение главы отдела кадров. Он явно знал достаточно, чтобы ее уволить или как минимум оштрафовать. Но почему-то завел разговор о какой-то проверке. Что там проверять-то? Все улики есть на ее рабочем компьютере, и достаточно позвать любого из программистов. Знаете, будь на моем месте какой-нибудь злой и вредный Сильвестр Николаевич, разговор бы у нас состоялся очень неприятный и с печальными последствиями. Начальник умолк, выдержал небольшую паузу, пристально глядя на девушку но, не дождавшись с ее стороны никаких реакций, продолжил. «Но сейчас перед вами сидит не грозный начальник отдела кадров, а темный эльф Трандуилл 32-го уровня, запрос на дружбу от которого вы почему-то не принимаете». Лариса открыла рот и непонимающе уставилась на эльфа. Тот рассмеялся. «Говорил же, что не съем». «И нечего на меня смотреть глазами испуганной Лани. Просто сын подарил мне игру на день рождения, и я все пытаюсь разобраться, как в нее играть». И вдруг выясняется, что у нас в компании есть опытный специалист по миру фантазий, да еще и играет там же, где и я». Девушка молчала, все еще не понимая, что происходит. «Ну так что, сможете устроить мне экскурсию по миру виртуальных рыцарей и волшебников, скажем так, часа через полтора, Лариса Васильевна?» 30 «Тридцатый уровень — это очень даже достойно для того, кто пытается разобраться». Осторожно подбирая слова, отозвалась она. «А, уже не такой грозный начальник махнул рукой». Я просто задонатил и нанял себе пару телохранителей, чтобы они меня потепловозили. По паровозили вы хотели сказать?» «Вот видите, без вашей помощи мне точно не стать великим темным рейнджером». «А как же жалоба?» «Какая еще жалоба?» «На одного из ваших лучших специалистов», — вымоченно улыбнулась девушка. «Ой, так я ее, кажется, удалил, освобождал место для нового патча «Мира фантазий» и вместе со всяким ненужным мусором и удалил». «Так что, Лариса Васильевна, научите своего коллегу собирать виртуальные цветочки и крошить виртуальных монстров?» «Конечно. Как, говорите, зовут вашего персонажа?» «Трандуил. Я уже отправил вам запросов в друзья, Рианна, прекрасная эльфийка-лучница 28-го уровня. Встречаемся через полтора часа в трактире «Пивной барон». Кстати, он принадлежит нашему клану». «Не удержалась от удобного случая похвастаться девушка». «Буду ждать с нетерпением. Вас подвести до дома, Лариса Васильевна?» Смотившись, она отказалась от любезного предложения и вызвала такси. Чутье подсказывало, что выйдет ей еще боком это знакомство с темным эльфом Трандуилом. Но как и почему, было пока непонятно.